и что море лишь кажется голубым из-за отражающегося в нем неба. Это заблуждение. Вода действительно голубая. Невероятно слабого оттенка, но все-таки голубая. Вы можете сами увидеться, если посмотрите в глубокую яму в снегу или сквозь толстый лед замерзшего водопада. А если взять очень большой и очень глубокий белый бассейн, заполненный водой, и посмотреть сквозь нее вода окажется голубой. Однако этот едва заметный оттенок не объясняет, почему порой вода принимает поразительно голубой вид, когда мы смотрим не сквозь нее, а на нее. Отраженный цвет неба определенно играет здесь важную роль. В пасмурный день, к примеру, море не выглядит таким уж особенно голубым. Но все же не весь тот свет, который мы видим, отражается от поверхности воды — Часть его поступает из-под этой поверхности. Чем грязнее вода, тем больше света она отражает. В крупных водоемах, таких как моря и озера, в воде, как правило, содержатся высокие концентрации микроскопических растений и водорослей в реках и прудах. Во взвешенном состоянии присутствует много грунта и других твердых тел. Все эти частицы отражают и рассеивают свет, возвращающийся к поверхности, в результате чего создается огромное цветовое разнообразие, которое мы и видим. Этим объясняется, почему иногда под ярко-голубым небом Средиземное море кажется изумрудно-зеленым. Каким был цвет неба в Древней Греции? Бронзовым. В древнегреческом языке нет слов, обозначающих «голубой». Ближайшие по смыслу слова «глаукос» и Кеанос являются скорее выражением относительной интенсивности цвета и тьмы, нежели попытка описать цвет. Известный древнегреческий поэт Гомер в поэмах «Илиада» и «Одиссей» упоминает лишь четыре фактических цвета, приблизительно переводимых как черный, белый, зеленовато-желтый, применительно к меду, жизненным соком и крови и пурпурно-красный. Когда Агумер называет небо бронзовым, он скорее имеет в виду его ослепительную яркость, как блеск щита, чем бронзовый цвет. В подобном же духе поэт расценивает вино, море и овец. Все они описываются одним цветом, пурпурно-красным. Аристотель выделял семь цветовых оттенков, и все они, по его мнению, происходили от черного и белого, но эти последние, в его понимании, являются степенями не цвета, а яркости — Интересно, что и древний грек, живший 2500 лет назад, и современные марсоходы НАСА подходят к вопросу цвета почти одинаково. В эпоху Дарвина была выдвинута теория, утверждавшая, будто сетчатка глаз древних греков была недостаточно развита, чтобы воспринимать цвета. Однако сегодня считается, что древние греки группировали объекты, исходя не из цвета, а из качества. Так что слово, которое, по идее, должно было обозначать «желтый» или «светло-зеленый», в действительности означало «жидкий», «свежий», «живой» и, соответственно, использовалось для описания крови жизненного сока человека. На самом деле, все это не такое уж редкое явление, как можно бы ожидать. На островах Папуа Новая Гвинея, существует больше языков, Чем где бы то ни было, однако во многих из них, кроме различия между светлым и темным, нет никаких других слов для обозначения цвета. В классическом уэльском, валийском языке полностью отсутствовали слова, передающие такие цвета, как коричневый, серый, голубой и зеленый. Цветовой спектр делился совсем по-другому. Одно слово «глаз» охватывало часть зеленого, другое «остаток зеленого» «Весь голубой, синий часть серого».